Глава седьмая Под неустанной опекой и колченогой тетки Лю моя мать постепенно поправилась. Они с отцом раньше были хорошими друзьями, а после истории со спасением из колодца вовсе стали близки как брат с сестрой. Дедушка заболел тифом и чуть было не помер. А потом в бреду ему почудился аромат гауляновой каши. И тогда отец вместе с остальными кинулись собирать гауляновые зерна. а тетка Лю сварила кашу, распарив зерна до мягкости. Дедушка съел миску каши, и тут у него в носу полопались сосуды и хлынула черная кровь. Однако с того дня к нему вернулся аппетит, и здоровье начало мало-помалу поправляться. К середине десятого лунного месяца он уже мог, опираясь на палку, потихоньку подняться на земляной вал, чтобы поздней осенью погреться в теплом солнечном свете. В это время, по слухам, произошла стычка между отрядами Рябова Лена и мелконогого Дзяна. Обе стороны понесли большие потери. Однако дедушка все еще был слишком болен, чтобы о чем-то думать. Отец вместе с остальными возвели в деревне несколько временных хибарок. Среди руин нашли подходящую мебель. А еще отправились в поле собрать достаточное количество гауляна, чтобы хватило на зиму и весну. С конца восьмого лунного месяца беспрерывно шли дожди. Чернозем на гауляновых полях превратился в грязь. Половина размокших стеблей склонилась к земле. Выпавшие из колосьев зерна уже дали корни, а те, что остались внутри, пустили ростки. И среди сизобурых пожухлых растений пробивалась молодая нежная зелень. Гауляновые метелки, словно растрепанные лисьи хвосты, стояли торчком или свисали вниз. Свинцовые тучи, вобравшие в себя большие объемы воды, быстро проплывали над гауляном, и по полю скользили мрачные тени. Крепкие ледяные капли барабанили по листьям. Стая ворон, с трудом расправив насквозь мокрые крылья, кружили в воздухе над низиной. Солнце в эти дни было на вес золота. Низину целыми днями окутывал липкий туман, который то немного рассеивался, то становился еще гуще. Когда дедушка слег Стифом, отец взял на себя руководство. Под его предводительством Ван Гуан, Дэ Джи, Хромой, Слепой и Краса отправлялись с винтовками дать жестокий отпор псам, которые прибегали в низину есть мертвечину. В этих сражениях отец отточил свое умение стрелять. Иногда дедушка спрашивал слабым голосом. «Малой, что ты удумал?» Брови отца сошлись в злобном выражении. Он ответил, «Пап, мы собак будем бить!» «Да нечего их бить!» «Нет, нельзя, чтобы они пожирали людей!» В болотистой низине лежало около тысячи трупов. Солдаты восьмой армии просто свалили тела в кучу, но не успели толком захоронить. Небрежно присыпанные черноземом тела были отмыты от грязи шелестом осенних дождей и разворошены собаками. Постепенно трупы раздулись. Над низиной стал распространяться едкий смрад. Вороны и бешеные псы, улучив момент, кидались на кучу трупов и вспарывали покойникам животы, отчего зловоние становилось сильнее. В период расцвета собачьи войска насчитывали от 500 до 700 животных. Выжаками стаи были три наших пса – красный, зеленый и черный, а костяк войска составляли деревенские собаки. Почти у всех хозяева лежали в общей куче, спуская зловоние. Время от времени к ним присоединялись полубезумные собаки из соседних деревень, которым было куда вернуться. Люди разбились на группы. Отец с матерью в одной, Вангуан и Дэджи в другой, Хромой и Слепой в третий и разошлись в трех направлениях. Они залегли в окопах и пристально наблюдали за тремя тянувшимися от гаулянового поля тропками, которые протоптали собачьи лапы. Отец держал винтовку Арисака 38, а мать вооружилась карабином. Мать спросила, «Доугань, «Да, почему я все время промахиваюсь?» «Ты слишком торопишься. Потихоньку прицелься, а потом плавно нажми на спуск и не промажешь». Отец с матерью держали под наблюдением тропку, которая тянулась с юго-восточной стороны поля. Шириной тропка была около двух чи, Извилистая, серо-белая. Полегший гаулян закрывал обзор, и стоило собакам прошмыгнуть туда, как они бесследно исчезали. Собачьи войска, появлявшиеся на этой тропке, вел за собой наш красный. Шкура его лоснилась от обильного питания. Бесконечные пробежки укрепили мускулы на лапах, а битвы с людьми развили сообразительность. Солнце только-только выглянуло, и на собачьих тропах царили тишина и покой. Дорогу окутывал туман. После месяца боев с переменным успехом собачье войско постепенно уменьшилось. Больше сотни собак погибли прямо рядом с трупами. Больше двух сотен сбежали. В итоге в трех стаях насчитывалось около 230 особей, и они стремились объединиться. Постепенно люди усовершенствовали свою тактику стрельбы, и после каждого бешеного нападения собак оставались лежать несколько десятков трупов. В битве против людей собаки явно уступали в уме и технических средствах. Отец вместе с остальными ожидал первого за сегодня нападения собачьей стаи. Псы в ходе борьбы выработали определенную систему, которая не менялась. Они нападали один раз утром, один раз около полудня и один раз под вечер. Прямо как люди, принимающие пищу по часам. Отец увидел, как вдалеке начали покачиваться стебли гауляны и шепнул матери. «Приготовься, идут!» Мать тихонько сняла карабин с предохранителя и прильнула щекой к промокшему под осенним дождем прикладу. Движение в Гауляне, словно волна, докатилось до края низины, и отец услышал собачье дыхание. Он знал, что несколько сотен жадных глаз буравят человеческие останки в низине. Ярко-красные языки облизывают слюну в углах пасти, а животы урчат, выделяя зеленый желудочный сок. Затем, словно по команде, 200 с лишним псов выскочили из гаулянового поля с бешеным лаем. Шерсть на холках встала дыбом, собаки злобно рычали. Хорошо различимая в белом тумане шерсть поблескивала в лучах кроваво-красного солнца. Собаки начали с хрустом разрывать трупы. Каждая из мишеней пребывала в постоянном движении. Вангуан и Хромоя открыли огонь. Раненые собаки жалобно выли, а те, в которых пули не попали, еще быстрее разрывали тела. Отец прицелился в неуклюжую голову одной черной собаки. «Бабах!» И пуля задела ухо. Собака заверещала и метнулась обратно в гауляновое поле. Отец увидел, как на голове белой собаки распустился цветок. Она рухнула, вывалив из пасти черный язык и не успев даже взвыть. «Краса, ты попала!» — громко воскликнул отец. «Это я?» — радостно переспросила мать. Отец прицелился в нашего красного. Тот побежал, припадая животом к земле, молнией проносясь от одного островка гауляновых стеблей к другому. Отец выстрелил, пуля скользнула прямо над собачьим хребтом. Красный ухватил раздувшуюся белую женскую ногу. Его острые зубы с хрустом раздирали кости. Мать тоже выстрелила. Пуля вонзилась в черную раскисшую землю прямо перед собачьей пастью, и брызги попали на морду. Пёс пару раз тряхнул головой. Наконец он отгрыз половину ноги и потащил ее. Ван Гуан и Дэ Джи меткими выстрелами ранили несколько собак. Их кровь брызнула на трупы. Раненые псы жалобно выли, и от этого воя у людей шел мороз по коже. Собачье войско отступило. Отец и его команда собрались, чтобы почистить оружие. Пуль уже осталось не так много. Отец напомнил, что стрелять нужно как можно прицельнее, и первым делом требуется перебить трех вожаков. Вангуан сказал: "Они скользкие, как в юны. Не успеешь прицелиться, как сбегают". Дэджи, моргая желтыми глазами, предложил: "Да Угуань, а что если мы нападем на них разок неожиданно? Это как?". Дэджи объяснил: "Ну, должно же быть место, где вся эта свора отдыхает". «Я так думаю, это насыпь на Мошуихе. Собаки поедят мертвечины и наверняка бегут туда напиться». Хромой кивнул. «Дэджи, дело говорит». «Пойдем», — согласился отец. «Не торопись», — остановил его Дэджи. «Давайте вернемся и возьмем ручных гранат». Отец, мать, Вангуаны, и Дэджи разделились и пошли по двум собачьим тропам. Глина, по которой ступали столько лап, приобрела мягкость резины тропы правда, вели в сторону реки Мошихе отец с матерью услышали журчание воды и лай собак на берегу ближе к насыпи три собачьих тропы сходились в одну вдвое шире там они встретились с Вангуаном и Деджи подходя к насыпи отец увидел что на песчаной отмели густо поросшей травой рассредоточились более 200 собак большинство из них лежали на брюхе Некоторые обгрызали засохшую липкую грязь, приставшую к пальцам. Другие, задрав лапу, мочились в речку. Третьи стояли на берегу и, вытянув длинные языки, лакали мутную воду. Бурые зады обожравшихся человечиной псов выпирали, а трава была покрыта красным и белым дерьмом. Отец и его друзья раньше и не знали, что собачье дерьмо может издавать подобный запах. Собаки, что лежали на земле, вели себя довольно тихо. Три вожака смешались с остальной сворой, но все равно их было видно с первого взгляда. «Бросаем, Догуань!» «Готовьтесь, будем бросать вместе!» Они достали каждые по две маленьких ручных гранаты, выдернули чеку, ударили гранатами друг от друга, взводя, после чего отец гаркнул. «Бросаем!» Восемь ручных гранат упали в разных местах в собачьей стае. Собаки удивленно уставились на круглые штуковины, прилетевшие с неба, а потом инстинктивно пригнулись. Отец обнаружил, что три наших пса очень сообразительные. Они припали к земле всем телом. Восемь первоклассных ручных гранат почти одновременно детонировали. Сильнейшая ударная волна разнесла по сторонам осколки, похожие на черные бобы. Больше десятка собак разлетелись на куски. Еще двадцать с лишним были ранены. Брызги собачьей крови и ошметки собачьей плоти кружились в воздухе и словно град падали в воду. Кровожадные белые угри, обитавшие в Мошуихе, тут же собрались у берега и чуть ли не пищали, сражаясь друг с другом за мясо и кровь. Раненые собаки хором скулили, наводя ужас на людей. Уцелевшие псы бросились в рассыпную. Некоторые помчались вдоль реки, другие прыгнули в воду в надежде спастись на противоположном берегу. Отец пожалел, что не взял с собой винтовку. Несколько собак от взрыва ослепли, их морды были перепачканы кровью, они жалобно скулили и кругами бегали по отмели, словно крутили жорнов. И смотреть на это было невыносимо. Три наших пса переплыли на противоположный берег, а за ними через речку переправились еще больше тридцати. Поджав хвоста, они выбрались на насыпь. Шерсть прилипла к телу, поистине жалкое зрелище. Собаки отряхнулись, но с кончиков хвостов, с животов и морд по-прежнему капала вода. Наш красный со злостью лаял на отца, словно бы обвинял в том, что отец и его товарищи нарушили договор. Во-первых, вторглись на территорию, где собаки ночуют. Во-вторых, использовали новое жесткое оружие. Отец снова скомандовал. «Кидаем туда!» Они вытащили еще по одной гранате. и силы швырнули их на противоположный берег. При виде черных штуковин, перелетающих через речку, собачья стая подняла страшный гвалт. Псы кувырком скатились с насыпи и спрятались в гауляновом поле на южном берегу Мошуйхэ. Отцу с товарищами не хватило сил. Гранаты попадали в речку, от взрыва в воздух взметнулись четыре белых водяных столба. Вода забурлила, и на поверхность, кверху брюхом, всплыло множество белых угрей. После внезапного нападения свора два дня не показывалась на месте бойни. На протяжении этих двух дней и люди, и собаки не расслаблялись, а готовились продолжить напряженную борьбу. Отец и его команда осознали всю мощь ручных гранат. Они собрались вместе, чтобы обсудить, как в дальнейшем использовать гранаты. Ван Гуан отправился на берег реки на разведку и сообщил, что на отмеле валяется несколько дохлых псов. Берег усеян собачьей шерстью и дерьмом, стоит ужасная вонь, но живых собак не видно. Они перенесли свой лагерь в другое место. Дэджи рассудил, что они временно разогнали собачью стаю, но вожаки никуда не делись. В скором времени они вновь воссоединятся и явятся пожирать трупы. Следующая их атака наверняка будет еще более жестокой, поскольку оставшиеся в живых собаки обладают богатым опытом сражений, одна превосходит другую. В конце концов, мать предложила одну хитрость. Закопать ручные гранаты с деревянными ручками на собачьих тропках, установив растяжки. Идею одобрили. И все тут же приступили к ее осуществлению. Разделившись на группы, они закопали на трех собачьих тропах в общей сложности 43, готовые в любой момент взорваться ручные гранаты с деревянными ручками. Японских гранат изначально было 57. Во время атаки на реке Мушейхе использовали 12, осталось еще 45. Отец по справедливости выдал каждой боевой группе по 15. За эти пару дней в собачьей стае произошел раскол. Из-за постоянных боевых потерь и массового дезертирства количество бойцов собачьего отряда уменьшилось примерно до 120 особей. Возникла срочная необходимость переформировать войска, Три больших отряда объединились в один отборный сплоченный военный коллектив. Поскольку место, где изначально стоял лагерь, четыре мелких недоноска перевернули вверх дном с помощью странных взрывающихся штуковин, похожих на жуков-навозников, собачья свора двинулась вдоль насыпи на восток, преодолела три ли и разбила новый лагерь на южном берегу Мошихэ к востоку от Большого Каменного моста. То утро... имело решающее значение. Собаки жаждали вступить в схватку и всю дорогу провоцировали собратьев, пихались и кусались. Птихаря они мерили взглядом своих выжаков. Наши красные, черные и зеленые сохраняли невозмутимость, лишь искоса посматривали друг на друга с хитроватой усмешкой на вытянутых мордах. К востоку от каменного моста, Псы уселись в круг, вытянули шеи и завыли, глядя в пасмурное осеннее небо. Тело черного и зеленого сводило судорогой. Шерсть вдоль хребта перекатывалась волнами. Поскольку они вдостыль ели человечины, у некоторых собак белки глаз подернулись плотной сеткой красных сосудов. Несколько месяцев поедания сырого мяса и кочевой жизни – пробудили в глубинах их душ воспоминания, замороженные на миллионы лет покорного служения человеку. Сейчас они до костей прониклись ненавистью к этим прямоходящим тварям. Пожирание трупов противников стало не просто удовлетворением потребностей в пище. Важнее, что в этом процессе они смутно ощущали, будто бросают вызов человеческому миру. Это была безумная месть хозяевам, которые надолго поработили их. Разумеется, приподнять завесу примитивного тумана до рациональных высот и рационально осмыслить свои действия могли лишь три наших пса. Именно поэтому их поддерживала стая. Разумеется, физическая крепость, проворность и дух самопожертвования, который ощущался в жестоких атаках, тоже были необходимыми качествами, благодаря которым им удалось покорить себе всю свору и стать вожаками. Человеческая кровь и человеческое мясо изменили внешний вид всех собак. Их шерсть блестела, мышцы играли под шкурой, уровень гемоглобина скакнул вверх, они стали более жестокими, кровожадными и воинственными. Когда собаки вспоминали, какое жалкое существование влачили в рабстве у людей, питаясь подгоревшими рисовыми корками и помоями, их охватывал стыд. Нападения на людей стали выражением коллективного подсознания всей своры. То, что отец без конца подстреливал их собратьев, лишь укрепляло ненависть к людям. Десять дней назад между тремя собачьими отрядами начали происходить стычки. Ничего серьезного. Однажды жадный пес, стреснувший мордой из команды «Черного», тайком сожрал человеческую руку, которую притащила маленькая белая собачонка из команды «Зеленого». Белая собачка пошла выяснять отношения, а в итоге пёс с треснутой пастью перекусил ей заднюю лапу. Бандитская выходка разозлила всех зелёных. С молчаливого согласия вожака они собрались и загрызли обидчика, разорвав на ошмётке даже кишки. Отряд чёрных не смог сдержаться при виде подобной ответной меры, а потому сто с лишним собак из двух отрядов сплелись в клубок. Клочки шерсти разлетались по лёгкому ветру вдоль реки. Псы из отряда красных решили не упускать удобный случай, как говорится, пользуясь пожаром, заняться грабежом, и приняли участие в грызне, вымещая личные обиды. Три наших пса с невозмутимым видом сидели поодаль и наблюдали за происходящим ледяными взглядами, хотя в их глазах бурлила свежая кровь. Яростная битва продолжалась тогда более двух часов. Семь собак так больше никогда и не поднялись. Больше десятка получили серьезные ранения и лежали на поле боя, жалобно посколивая. После боя почти все собаки уселись на берегу и, высунув алые языки, из которых стекала целебная слюна, зализывали раны. Вторая стычка произошла вчера в обед. В отряде зеленых один сизобурый нахальный кабель с толстыми губами и рыбьими глазами нагло приударил за симпатичной пестренькой сучкой, снискавший особую благосклонность вожака, с которым у нее уже были близкие отношения. Красный сильно разгневался и одним ударом лапы скинул наглого кобеля в реку. Тот выскочил, отряхнул с себя грязную воду и сердито залаял. Собаки отряда красных посмеивались, глядя на этого противного и жалкого уродца. Вожак зеленых пару раз тявкнул на вожака красных, Красный не обратил внимания, снова ударом лапы скинул пёстрого кабеля в реку, и тот выплыл на берег, словно гигантская крыса, выставив над водой круглые ноздри. Маленькая пёстрая сучка спряталась за красным, кротко веляя хвостом. В итоге зелёный облаял красного, как если бы один человек одарил другого холодной усмешкой. Красный облаял зелёного, как если бы человек ответил на холодную усмешку холодной усмешкой. Черный встал между былыми товарищами и тоже что-то пролаял, как миротворец. Собаки собрались на новом месте отдыха. Некоторые лакали воду, некоторые зализывали раны. На поверхности неспешной реки Мошуехе плясали древние солнечные блики. Над насыпью высунул голову дикий заяц-недоросток. Но испугался так, что душа ушла в пятки и бросился на утек. Собачья свора нежилась в лучах теплого осеннего солнца. Три наших пса сидели в вершинах треугольника, зажмурив глаза, словно бы вспоминали былые годы. Красный вспомнил, какую спокойную жизнь они вели, когда охраняли двор хозяев винокорни. Тогда еще живы были две старых желтых собаки. Хотя у пяти псов временами случались стычки, но в основном они мирно сосуществовали. Красный был тогда самым хилым и маленьким. Он запоршивил, и его выставили прочь из собачьей конуры. Потом он повалялся на восточном дворе на жмыхе, оставшемся после производства гаулянового вина. Парша прошла. Он вернулся обратно, но все равно держался особняком. Ему притело, что черные и зеленые обижают слабых, но перед сильными заискивающие виляют хвостами. Красный знал, что вскоре состоится битва за место вожака, поскольку споры теперь происходили исключительно между тремя вожаками. Свора вела себя мирно. Просто того пестрого кабеля невозможно было исправить, и он был постоянным источником беспорядков. Наконец подвернулся удобный случай. Старая сука с драным ухом ткнулась холодным мокрым носом в нос черного, после чего повернулась и призывно помахала ему хвостом. «Черный» поднялся и предался утехам со своей старой возлюбленной. «Красный» и «Зеленый» наблюдали за происходящим. «Красный» просто спокойно лежал, искоса поглядывая на «Зеленого». «Вдруг» «Зеленый», словно молния, метнулся к «Черному» и прижал его к земле, пока тот был занят заигрываниями. «Все собаки» вскочили, глядя на их ожесточенную схватку. «Зеленый» без промедления воспользовался всеми преимуществами внезапного нападения. Цепился чёрному в шею и начал с силой трясти. Шерсть на загривке зелёного встала дыбом, а из горла вырвался рык, подобный раскату грома. От укусов у чёрного закружилась голова, он дёрнулся, что было мочь, и в итоге зелёный отхватил у него лоскут шкуры размером с ладонь. Чёрный поднялся, от резкой боли всё тело дрожало. Он обезумел от злости, решив, что зелёный напал на него из-под тяжка в нарушении всех собачьих правил. Хороший воин не станет тайком подсыпать яд. Тогда и победа окажется бесславной. Черный пес дико залаял, опустил голову, кинулся на противника и вонзил зубы в шерсть на груди. Зеленый ухватил черного за раненую шею, начал отрывать один за другим шматки плоти и глотать ее. Черный разжал пасть, зеленый тоже ослабил хватку. Вырванная на груди шкура болталась, как дверная занавеска. Красный медленно поднялся, смерив холодным взглядом соперников. У черного была почти сломана шея, он не мог толком поднять голову. Сколько ни пытался, она повисала. Черный уже ни на что не годился. Зеленый свирепо посмотрел на побежденного, самодовольно оскалился и завыл. Потом повернулся и увидел прямо перед собой длинную морду красного. Зеленый затрепетал. Красный пристально глянул на него. а потом бросился вперед, пустил в ход свой излюбленный прием и повалил раненого зеленого на землю. Не давая сопернику подняться, Красный развернул голову, ухватился за оторванный лоскут шкуры и силой дернул, обнажая мышцы на груди. Зеленый вскочил, полоса меха волочилась между ног, подметая землю. Он издал громкий виск, понял, что все кончено. Красный ударом лапы сбил, едва державшегося на ногах зеленого, и тот два раза перекувырнулся. Остальные собаки не стали дожидаться, пока зеленый поднимется, и он под градом укусов превратился в кучу кровавых клочьев. В этот момент красный, уничтоживший сильных соперников, высоко задрал хвост и взревел, глядя на окровавленного черного. Тот в ответ тоже залаял, поджав хвост. Его зеленые глаза уставились на красного, и в них светилась мольба о сострадании. Жаждавшая поскорее завершить бой стая, словно взбесившись, кинулась на черного, и тот прыгнул в реку, решив покончить с собой. Его голова сначала еще появлялась над водой, но скоро пес пошел ко дну, а на поверхность с бульканьем всплыли несколько пузырьков воздуха. Стая окружила красного, и, оскалив белоснежные зубы, торжественно завыла, глядя на бледное солнце в небе, которое в эту пору так редко бывает ясным. Внезапное исчезновение собачьи своры беспокоило отца и его команду, внеся сумятицу в их упорядоченную жизнь. Осенний дождь хлестал по всему живому, издавая монотонное шуршание. Не испытывая возбуждения от сражений с бешеными собаками, отец и все остальные чувствовали себя подобно курильщику опиума без очередной дозы. Износ утекло, они зевали, их постоянно клонило ко сну. Утром на четвертый день после исчезновения собак отец и остальные лениво собрались на краю низины и, глядя на клубившийся над низиной туман и смрад, наперебой обсуждали, чем заняться. Хромой уже сдал винтовку, вышел из отряда охотников на собак и отправился в дальнюю деревню за кусок хлеба помогать младшему двоюродному брату в харчевне. Слепому нечего было делать, и он сидел у хибарки, болтая с болевшим дедушкой. Остались отец с матерью, Ван Гуан и Дэджи. Мать сказала, «Да Гуань, собаки не вернутся, они боятся ручных гранат». Она посмотрела на три собачьих тропы и больше остальных хотела, чтобы собаки вернулись. Ведь спрятать на пути своры 43 ручных гранаты было ее блестящей идеей. «Ван Гуан», — велел отец, — «сходи-ка еще раз на разведку». «Да я вчера ходил». Собаки устроили бойню к востоку от моста, зеленый Зелёный помер. Они наверняка разбежались. Хватит нам тут зря время терять. Надо быстрее идти записываться в восьмую армию. Отец возразил. Нет, они непременно придут. Им жаль бросить столько вкуснятины. Да сейчас везде полно трупов, — заметил Ван Гуан. Они же не дураки, чтобы нарваться на гранаты. У нас тут трупов полно, собаки не захотят отсюда уходить. — А по мне, — сказал ДЖ, так надо записываться в отряд командира Лена. У него бойца одеты с иголочки, темно-серая форма, кожаные ремни. Тут мать воскликнула. «Гляньте — Гляньте! Все пригнулись и посмотрели туда, куда показывала мать, в сторону собачьих троп. Гауляновые стебли, загораживавшие тропы, зашелестели, серебристые капли дождя отчетливо барабанили по листьям, По всему полю, среди пожухлых растений и семян, проклюнувшихся по ошибке не в тот сезон, сквозь дождь и туман, пробивались нежные желтые росточки. Аромат побегов смешивался с запахом гниющего гаоляна и зловонием разлагающихся трупов, собачьего дерьма и мочи. Отец и его команды видели перед собой страшный и грязный мир. Мир полный зла, расцветающего буйным цветом. «Они идут!» — радостно крикнул отец. Гаулян на трех собачьих тропах продолжал шуршать, но гранаты так и не взорвались. — Даугань, что случилось? — забеспокоилась мать. — Не беспокойся, они еще на них напорются. Дэджи предложил. — Давай-ка пальнем из ружья, чтобы их напугать. Мать от нетерпения выстрелила. В Гауляновом поле началась суета, и тут разом взорвались несколько ручных гранат. Ошметки гауляновых стеблей и собачьих тел взметнулись в воздух, заскулили раненые собаки. Тут же с грохотом взорвались ещё несколько гранат, их осколки и ещё какие-то клочья просвистели по воздуху над головами отца и его товарищей. В конце концов, с трёх троп выскочили больше двадцати собак, и отец с товарищами начали палить по ним. Собаки метнулись обратно и подорвались ещё на нескольких гранатах. Мать запрыгала, хлопая в ладоши. но никто из них не знал о серьезных изменениях в собачьем отряде. Сообразительный Красный, получив власть над всей стаей, отвел остальных собак на несколько десятков ли и четко перегруппировал их. Организованная им атака играла всеми красками диалектики. Тут даже наделенным разумом людям не к чему было придраться. Красный понимал, что им противостоят несколько коварных подростков, причем один даже смутно ему знаком. Если избавиться от этих ублюдков, стая сможет спокойно наслаждаться превосходной пищей, которой в низине было полным-полно. Красный велел остроухой дворняге повести за собой половину своры прежним путем. Причем биться предстояло до последнего, отступать нельзя. Сам он повел 60 собак в обход, чтобы нанести неожиданный удар и загрызть насмерть этих недоносков, за которыми столько кровавых долгов. Перед выходом Красный закрутил хвост колечком и ткнулся холодным носом в каждый такой же нос, а потом показал собрать им пример, обгрызая затвердевшую глину со своих лап. Остальные собаки повторили это за ним. Только-только Красный подошел к низине с тылу и увидел этих людишек, которые оживленно жестикулировали, как с другой стороны раздались взрывы ручных гранат. Сердце его затрепетало от страха, в стае тоже началась паника. Эти черные навозные жуки с огромной поражающей силой наводили ужас на всех собак. Красный понял, что стоит струхнуть, и его ждет поражение по всем фронтам. Он повернул голову, оскалился и пронзительно залаял на взволнованных собак, после чего вся стая под его предводительством бросилась вперед, как гладкая пятнистая туча, к тому окопу, где прятались отец и его команда. «Они сзади!» — испуганно крикнул отец, развернул Арисаку-38 и выстрелил, не успев прицелиться. Пуля попала в довольно крупную коричневую собаку. Ее тело еще пролетело вперед 2-3 метра и упало на землю, после чего на него наступили собаки, бежавшие сзади. Ван Гуан и остальные полили без остановки, однако, как говорится, передние падают, задние встают им на смену. И вот уже другие псы мчались к окопу. Их зубы сверкали, а глаза олели, словно спелые вишни. В тот момент ненависть собак к людям достигла наивысшей точки. Ван Гуан бросил винтовку, повернулся и побежал в низину. Но его окружили больше десятка собак, и низенький подросток за считанные минуты просто исчез. Привыкшие питаться человечиной собаки давно уже превратились в злобных хищников. Их движения были быстрыми и отточенными. Каждый отхватывала по большому куску мяса вангуана, зубы с хрустом перегрызали его кости. Отец, мать и Дэджи прижались спинами друг к другу. Они перепугались так, что ноги тряслись, мать даже обмочила штаны. Былая легкость, с которой они били собак, исчезла как дым. Собаки окружили их плотным кольцом. Они без конца стреляли, убили и ранили еще нескольких псов, но при этом расстреляли все патроны, что были в магазинах. У отца на винтовку был надет штык. Он блестел и представлял для собак серьезную угрозу, однако у матери и Дэджи были лишь короткие карабины без штыков. А потому большинство собак начали кружить вокруг них. Мать тихонько запричитала. «Доугань, «Ну, даугань!» — не бойся, велел отец. «Крикни погромче, позови на помощь моего отца!» Красный понял, что отец тут за главного, и презрительно косился на его штык. «Пап!» «Спаси нас!» — заорал отец. «Дядя, спаси нас!» — со слезами закричала мать. Собачья свора разок попробовала атаковать, однако отец и его команда оттеснили их. Ствол материнского карабина попал прямо в пасть одному из псов и выбил два зуба. Одна прометчивая собака бросилась на отца, но штык распорол шкуру на морде. Пока остальные наступали, Красный сидел за пределами отцепления, спокойно глядя на отца. Противостояние длилось так долго, что хватило бы времени выкурить две трубки. Отец почувствовал, что его ноги обмякли, а руки затекли. Он еще раз громко позвал дедушку на помощь. А потом ощутил, как мать всем телом навалилась на него, словно рухнувшая стена. дэй тихим голосом сказал, долго гуань я отвлеку собак, а вы бегите». «Нет!» Я побежал. дэй оторвался от них и помчался в гаулян. За ним кинулись несколько десятков псов, догнали и набросились на него. Отец не отважился посмотреть, что там с Дэджи, поскольку с него самого не сводил глаз красный. С той стороны, куда метнулся Дэджи, раздался взрыв двух японских гранат. От взрывной волны стебли Гаолиана затрепетали, щеки отца онемели и под звук падающих на землю останков раздался жалобный вой раненых собак. Окружавшие отца и мать, псы испугались взрывы и отбежали на десяток шагов. Мать, воспользовавшись случаем, вытащила гранату и метнула в стаю. Увидев, что по небу в их сторону летит та самая странная черная штуковина, собаки в разнобой залаяли и в панике бросились в расцепную. Однако граната не взорвалась. Мать забыла ее взвести. Не убежал только красный. Улучив момент, когда отец отвернулся посмотреть на мать, он взмыл вверх. полете тело его расправилось, описав красивую дугу на фоне серебристо-серого неба и явив все величие собачьего вожака. Отец инстинктивно отпрянул, когти чиркнули по его лицу, и первая попытка Красного не увенчалась успехом. Однако он сорвал с щеки кусок кожи размером с отцовский рот, и из раны потекла липкая кровь. Красный снова бросился на отца, но тот выставил вперед винтовку. Лапы пса уперлись в ствол, но он попытался просунуть голову под штыком и вонзить зубы в грудь отцу. Отец увидел островок белоснежной шерсти на животе Красного и с размаху ткнул туда штыком. Но тут вдруг мать неожиданно подалась вперед, и отец упал навзничь. Красный не приминул этим воспользоваться. Он прицелился и укусил отца в пах. Мать размахнулась и ударила прикладом по твердой собачьей голове. Красный отбежал на несколько шагов, а потом ринулся было в атаку, но когда его тело зависло в трех чин над землей, повалился головой вперед одновременно с выстрелом. Пуля выбила ему один глаз. Отец и мать увидели дедушку. Левой рукой он опирался на обуглившуюся черную палку, а правый держал японскую винтовку, из дула которой поднималась струйка серого дыма. Он стоял твердо, но согнулся, и волосы его совсем посидели. Дедушка несколько раз выстрелил в псов, которые собрались вдалеке, и те, поняв, что дело плохо, бросились на утек в Гаулян, и каждый побежал своей дорогой. Дедушка, пошатываясь, подошел, ткнул палкой Красного в голову и выругался. «Ах ты, предатель!» Сердце Красного еще не остановилось. Легкие продолжали дышать, Сильные задние ноги дергались, оставляя борозды на черноземе. А роскошная красная шерсть полыхала, словно языки пламени.